Николай Зайцев, Вадим Ревин, Колбаса, Пластуны, Золото, Плавни. Памяти черноморских казаков, потомков казаков запорожских и, в частности, казачьих родов Ревиных, Рева, Сусловых и Колбаса посвящается. По пластам хамылять не впервой, С хроной в плавнях тайком паковать, Иголебеть в ночи под луной, Пластунам не к лицу горевать. Глава первая Сполох. И куда вырядился? Спросил старый казак, глядя, как молодые парубки, лихо свистя и удало вертясь, загоняют табун в реку, спасая коней от полуденного зноя. Две девки на мостках, что простировали белье, смеясь, подначивали молодых юношей. Казак прищурил глаза и узнал Марфу, дочку Куркуля Емельяна, и помощницу ее, Хохлушку Марийку. Обе красавицы похожи как сестры, чернобровые, веселые, любят паскалиться, а сейчас еще белыми ноженьками сверкают. Такие, кого хочешь, с панталыку собьют. Старый казак помахал в их сторону плеткой больше для приличия, чем с угрозой, чем вызвал новую волну смеха у девок и спрыгнул с коня, отпуская жеребца к водопою, а сам, прячась в тени дерева, Пристально, по привычке, оценил обстановку. Парубки на веселые шутки реагировали слабо, четко выполняя наказ. Но пройдет время, и они своего не упустят. Дело-то молодое. Да и хохлушка Марийка такого шанса не упустит, и уж покрасуется лишний раз. «Да, дядька Михайла, воскликнул Василь и стукнул по луке седла кулаком, то ли в досаде, то ли назойливую муху прогоняя. «Да я понимаю, что наряд и провинился я знатно, гульнул, не подумав и говорил много, и кулаками махал. Но и вы поймите, мне такой шанс грех упускать!» «Ишь ты, как запел! кагут да и только! прямо такой грех!» «Да сам сотник Билый сегодня джигитовку принимает. Как удаль не показать? Он же лучших в чёт отберёт». «А ты свою удаль вон, Марики покажи», — предложил старый казак. «Смотри, как девка старается». «Да вечером и покажу», — отмахнулся Василия. «Сейчас отпусти на джигитовку. Ну что я, хуже других. Дело-то плёвое, парубки дывись, как справляются». Старик отхлебнул из баклажки. «Право, Василь, табун уже весь загнали, самому делать нечего, без команды управились, а приказному такое наказание хуже смерти, когда все на джигитовке, а ты тут». «Ладно, двигай давай, заверни только в крепостицу, под Харунжему Гамаюну, далоры, что я отпустил, и чтоб дит Трохим ко мне сегодня вечером пришел». «У меня вишневка готова! Ох, и заспеваем!» Казак возбужденно потер руки. «До утра, а то пока и не охрипнем!» «Дядька Михайлов, век не забуду!» Конь под казаком сразу и разворот начал делать. «И дедик с радостью к вам придет, все передам!» «И что, первое место занял?» Уже крикнул в спину. «Не посрами фамилию! Я мигом обернусь и не заметишь!» — прокричал Василь, оборачиваясь и расплываясь в широкой улыбке. И пыль столбом, а когда осядет, и след исчезнет. Жарко этим летом, спасу нет. Детка Михайла покачал головой, потом еще раз, когда на мостки посмотрел, где молодые девки продолжали белье полоскать и зубоскалить с парубками, И присел в примятую траву, тоже решил от зноя схорониться под раскидистыми райинами. Затих стук копыт, пронесся овод жужжа у лица, и казак лениво отмахнулся от него. Даже голоса молодежи стали приглушенными, разморила на сон. «Глотнуть еще водицы, кирницы трех святых, что дольше всех холод сохраняет, да вздремнуть полчасика, то и часик, без него не уедут». Зной забирал последние силы. Рука потянулась, но не нашла баклажку. Странно. Дядька Михайло зашарил вокруг себя руками и загнулся, девясь, куда мог по старости баклаху сунуть и забыть, и замер в полусогнутом состоянии. Из кустов на него лицо смотрело. Темное, смазанное, трепицей, обмотанное. Казак дернулся к оружию, набирая в грудь воздуха для крика тревожного, но чья-то жесткая рука сзади обхватила рот, пережимая. По горлу чиркнула сталь острая, и рубаху стало горячим заливать. Дядька Михайло еще трепыхался в крепких руках, как из кустов, где лицо страшное привиделось. Горец быстро появился и резко взмахнув кинжалом, Всадил его в грудь старого казака по самую рукоятку. Тело сразу обмякло, а бреки, уложив казака в траву, переглянулись. Один коротко свистнул, и из кустов стали выходить вооруженные горцы. «Да что ты скалишься, скаженный!» Марийка замахнулась выжатым бельем в сторону молодого вертлявого казачка, что вертелся на крупе рослого жребца, А стёрмалы на язык оказался, вон и Марфа покраснела. «Я зараз тебе как дам, вот выберешься из воды!» Сухой выстрел разнес забияки белую голову. Кондиков схрапнул, когда тело мертвого мальчишки упало рядом, разбрызгивая воду. Раздалось еще несколько выстрелов. Марика от испуга побледнела, опустила в руках белье и выронила его в воду. Наволочка развернулась и поплыла по поверхности белым квадратом. Привел в чувство истошный крик Марфы, обернулась посмотреть и обмерла еще больше. По подмосткам к ним бежали два черкеса. «Прыгай!» — закричала Марийка, ныряя в реку. Хозяйская дочь обернулась к ней испуганно, руки заламывая и поднося к лицу, и вспомнила сразу, что плавать не умеет. Лучше утонуть, чем черкесом вихрем пронеслось в голове, и Марика нырнула поглубже. Горная ледяная вода, прогретая хорошо только сверху и на мелководье, обожгла холодом глубины. Видно, такая мысль посетила не только ее. Но не успела Марфа, дернулась и схвачена оказалась. А Брэк догонку Марике разрядил револьвер, подождал для приличия, когда тело всплывет или воздуха не хватит и сама появится. Не всплыла. Такой результат тоже устраивал. Попал, значит, а там девчонка, может, за корягу зацепилась или водяной шайтан утащил. Их здесь много водится». Старший брат закинул казачку на плечо и гортанно прикрикнул на табун, указывая, где уже остальные управлялись, но помощь все равно нужна была. Аллах послал большую добычу, уйти теперь надо с ней, и они оба заторопились на берег обратно к своим. Марийка плыла под водой подальше от страшного места. Грудь огнем полыхала, но девушка не решалась всплыть. Руки стали рвать осоку, вот и камыши. Осторожно всплыла для глотка чистого воздуха и дальше поплыла под водой. Сердце билось на батом, Все казалось, что схватит сейчас обрек за пятку да вытащит на берег. Всплывала еще два раза, прежде чем на третий, наконец, решила вынырнуть полностью» камышах заходила с ним в силах надышаться, смотрела сквозь острые листья, как табун гоняли, и Марфушку в полон забрали, и губы тряслись в немом крике: "Беда, ой, беда! Как же проворонили бандитов? Как пройти они сумели? Или вырезали ближайший пост? Ей казалось, в воде просидела вечность, боялась пошевелиться. Икру правую окнём жгло, и тысячу иголок кололи, растирала и внимательно смотрела по сторонам. Солнце стало опускаться и не так жарить. Мимо ужик проплыл, комары начали заедать, стрекозы запарахали. Успокоился мир вокруг. «Беда! Ой, беда!» — схлипнула Марийка. Насколько хватило сил, быстро проплыла, потом устремилась к берегу, теперь уже не таясь помощи искать. Ноги скользили по глиняному обрывчику, когда выбиралась. Помогала руками, цепляясь за длинные стебли травы. Сердце бешено колотилось от нахлынувшей тревоги. Марика выбежала на тракт, заметалась у развилки. Куда бежать? В станицу или в крепостицу? На заставу страшно. Там брод, и туда черкесы погнали табун. По-другому им никак. Но вдруг мимо прошли. И тогда срочно сигнал надо подать. Без нее же не справятся и не увидят опасность. Не зная, что делать, Марийка слабость почувствовала, села у дороги и громко заплакала на взрыв. Страх сковал тело, колени с трудом согнулись. На голые белые ноги пыль и сринки налипли. Теперь из-за них и не увидеть красоту. От такой горькой мысли Марийка разрыдалась еще больше. «Тоже день такой невезучий и пакостный!» Со звонким щебетанием низко пронеслась стайка ласточек. Встревоженные и возбужденные они закрутились рядом и унеслись ввысь голубого неба. Легкий ветерок принес запах дыма. Девушка встрепенулась голову, поднимая. Над плавнями поднимались темные столбы. Сначала в одном месте, потом в другом — И вот уже по цепочке передались всем. «Увидели, увидели!» — зашептала Марийка, резко поднимаясь. Колени тут же согнулись от слабости, но она устояла. Ломая кусты на тракт, к развилке вылетел всадник. Девушка попятилась, вскрикивая от неожиданности, но бежать и хорониться было уже поздно. «Вот и поймали!» — пронеслась отчаянная мысль в голове. Она подняла руки к рту, душа в себе крик отчаяния. Но всадник, увидев ее, поднял коня свечкой и загорцевал. «Марийка!» — закричал казак. Девушка узнала его по голосу, в глазах туманилась, его образ расплывался. Не поверила. «Василий!» «Где дядька Михайла?" приказной усмирял разгоряченного коня. "Нема!" и хоть и не видела смерти старого казака, не сомневалась в словах. Казак понял с полуслова «И парубки!» Голос Василя сразу охрип. Девушка снова кивнула и разрыдалась. «Ой, беда!» «Я к сотне на джигитовку под хорунжей Гамаюн с Банчуком послал. Сам оборону занимает. Так посыльный казак мне Банчук передал, а сам обратно на заставу в крепостицу поскакал» говорит, не может бросить братов. Как же так, Марика? А я? Я бросил. Ой, беда, беда. Казак встряхнул головой, женские причитания только в чувства привели. Потом ответит за проступки кровью искупит, сказал уже быстро. Через гамаюна, видно, табун погонят. Там брод и каулу прямая дорога. Беги в станицу, хоронись, пора мне. Василь, не бросай меня! Я не хочу, как Марфа, в полоне оказаться. Вдруг еще рыщут обрыки рядом. Марфа жива! Так ее не убили, ее взяли. Марика закрутилась возле коня, и тот недобро всхрапнул, скалясь, и тут же попятился, сдерживаемый хозяином. Марфушку ротненькую, схватили и увесли. Забери меня с собой. Не до тебя, Дреха, прости. Казак стеганул коня и сразу послал в галоп. Девушка провожала его взглядом, не ведая, что дядька Михайла, послав приказного к Гамаюну с докладом, тем самым спас казака от верной и неминуемой гибели. Не знал об этом и Василь, скачава весь опор, выполняя следующий наказ под Харунжева, но в душу его нет-нет, да и закрадывались мысли, долго ли в крепостицы казаки будут держать оборону. К ним наверняка уже спешат и одиночки пластунов охотниковой и тройки. Взаимовыручка всегда на первом месте, но основную подмогу может только он привести. «Надо торопиться!» Билый проснулся, когда первые солнечные лучи выглянули из зубчатой гряды дальних гор. В хате еще царил полумрак. Сотник перекрестился на образа, аккуратно стоявшие в красном куте, освещаемой тусклым светом небольшой лампады. На ум пришли стишки деда Трахима, которыми тот старость свою украшал и делал жизнь другим интересней. «В хату медленно входи, шапку с головы сними, образам ты поклонись, на красный кут перекрестись и скажи прямо у порога «Спаси Христос и слава Богу!» Мягкой кошачьей поступью он прошел к двери и вышел наружу. Крутило всего, давно так душу не свербило. Старый кобель на привязи вылез из будки, вытянулся, приветливо замахал кутцым хвостом, Заскулил щенком. Микола свел брови не до него. Пес сел и отчаянно зашкрябал ухо задней лапой, все так же преданно поглядывая на хозяина, ловя хоть намек на приветствие. «Не до тебя, старый, прости!» Пристально посмотрел на дальнюю гряду гор, где располагались черкесские аулы. Неспокойно было на душе. Необъяснимое чувство волнения – Понять, которая, возможно, лишь казачьей чуйкой Закралась в сознание. Что же так тревожит? Неясно. Нет ответа. Тишина какая-то странная. Взмахнув рукой, как будто нанося рубящий удар шашкой, Билый втянул громко прохладный утренний воздух, Наполнив легкие свежестью. Домом пахнет. Спокойно все вроде. Может, показалось. Скрипнула дверь. «Микола, яичницу будешь?» Брательник смотрит из-под чуба, вопросительно стоя в проеме двери. Ни, точно не оставлять! Не кажу! Двись!» Мишка пожимает плечом, ему больше достанется и скрывается в кухоньке. Умывшись холодной водой, сотник наскоро поутренивал стакана айрана и куском каймака. Младший брат Мишка встал раньше уже на ногах и сейчас уплетал аппетит на яичницу. Для него еды много не бывает. Хороший возраст, уже парубок, Со своими братами на кабанчика собрался идти охотиться. Миколе же не до развлечения. Предстояло сегодня принимать своего рода экзамен. Те месяцы, которые он потратил на обучение молодых казаков мастерству джигитовки, дали свои результаты. Какими они будут, предстояло выяснить сегодня. Билл надел шаровары и бишмет, поверх бишмета черную черкеску, затянул кавказский пояс, закрепил на нем кинжал и шашку, отороченные серебром, обул мягкие чиги и вышел на бас седлать своего коня. Раннее утро в станице наполнилось стуком конских копыт, оставляющих четкие сакмы по шляху, ведущему к реке. Около сотни молодых казаков, смешивая дорожную пыль с утренним туманным воздухом, с гиком проскакали к окраине станиц. Там, у берега Марты, притока Кубани-матушки, была оборудована площадка, где регулярно проходили занятия по джигитовке. Любовь к лошадям у казаков, как и у соседей черкесов, передавалась из поколения в поколение. Ведь конь для казака был и остается не просто средством передвижения, а как союзник, боевой товарищ. С малых лет батька приучал казачонка как будущего воина к коню. В три года, приняв обряд посажения на коня, казачонок постоянно следовал за отцом, помогая ему в уходе за лошадью и ее седловке и не было времени радостнее для любого молодого казака, когда ему разрешалось принять участие в джигитовке. Скачка, во время которой всадник демонстрирует свою ловкость, смелость, отвагу, высокое мастерство владения лошадью, рождало несравнимое ни с чем чувство свободы, полета, которое досталось казакам от их далеких предков и жило в них на генном уровне. Казаки-черноморцы, которыми была заселена станица Мартанская, прямые потомки запорожцев, сильно отличались от казаков других войск. Как и их предки-черноморцы, являлись одновременно пластунами и верховыми, моряками и артиллеристами. Им часто приходилось нести два или даже три вида военной службы, исходя из требований местности или обстоятельств. Поэтому обучение военному делу велось многопланово. Сегодняшний день обещал быть интересным и праздничным. Молодым казакам, освоившим мастерство джигитовки, не терпелось показать свою удаль. Присутствие станичного атамана и стариков добавляло торжественности в действие. Смысл джигитовки состоит в самом ее названии, происходящем от тюркского «джигит» – лихой и квалифицированный всадник, наездник. Джигитовка всегда практиковалась как боевое искусство и казаками, и их соседями черкесами. Несмотря на кавказское происхождение слова «джигитовка», практическое его наполнение сугубо казачье. Именно казаки, отличаясь высоким индивидуальным боевым мастерством, перенимали и развивали самые лихие и эффективные боевые приемы у народов, с которыми они дружили или воевали. И для молодых казаков – Джигитовка была и остается обязательной. Традиционно джигитовку разделяли на обязательную для всех казаков, исполняемую с оружием и походным вьюком, и на вольную, которая может быть без оружия и вьюка. Площадка была разделена соответственно. Справа, ближе к реке, была оборудована полоса по обязательной джигитовке, в программу которой входили стрельба с коня и рубка чучел, Поднимание предметов с земли, подъем на коня пешего товарища, увоз раненого одним или двумя всадниками, соскакивание и вскакивание на коня на карьере – Левая полоса была предназначена для вольной джагитовки, упражнения которой делились на джигитовку с пикой, умение положить коня на карьере, скачку от двух коней, три конь с пересадкой с одной лошади на другую, скачку группами, скачку стоя, скачку вниз головою, переворачивание на карьере лицом назад и скачку, сидя задом наперед, расседлывание коня на скаку. После разделения казаков на две полусотни построения сотник Биллы на своем ахалтекинце подъехал к станичному атаману, восседавшему на рыжеватом денчике, и отрапортовал о готовности. Атаман, поздравив казаков, дал команду, и соревнования по джигитовке начались. По причине раннего часа из зрителей присутствовали старики. Они сидели, как и водится, у казаков на почетных местах, откуда просматривалась вся территория. Бывалые вояки, седоволосые, с длинными бородами, в потертых черкесках, которые украшали Георгии, они оценивающими взглядами сопровождали проносящихся перед их ликами в карьерном галопе наметом казаков По их лицам читалось, как тот или иной порубок справился с поставленной задачей. У плетня, что огораживал участок территории, на котором джигитовали казаки, стояли три человека. Это были мугари, как их называли казаки-работники, в основном из хохлов, нанимавшиеся на летний осенний период казакам. Эта троица с нескрываемым восторгом наблюдала за тем, как молодые казаки ловко рубили лазу пролетая на наметом, склонялись до земли, стреляли на ходу из лука, для них и иногородних чужаков все это было в диковинку. «Лихо-то как! добрые, отгарные хлопчики!» То и дело восхищенно раздавалось среди хохлов. Казаки с легкой надменностью относились к чужакам, считая их людьми зависимыми. Это качество характера они унаследовали от своих предков – запорожских казаков, для которых свобода и честь были превыше всего. Старики, сидя рядком, довольно бойко обсуждали то, как молодежь справляется с элементами джигитовки. Вспоминали годы своей былой воинской славы, когда рубили черкесов и турок, не страшась смерти – Самый молодой из них, дед Трохим, разменявший на покров свой седьмой десяток, заметив у плетня трех работников, улыбнувшись, довольно громко произнес «Гамсел, гамсел, привязан да ясел, если усохли, уси гамаселы, сдохли!» Старики, довольные шуткой деда Трохима улыбнулись, поглаживая седые бороды. «Доброе, це так наши деды шутковали, ну и мы троки пошуткуемо!» Ну кто так стреляет? Спрашивал дед Трохим, когда началась стрельба с коня. Эх, Василя моего нет! Я своего внука сам учил. Старики здесь посмеивались, не веря печали товарища, потому что все молодые казаки на джигитовке стреляли отменно. Сутник билый, сидя в седле, как в литой, с легкой улыбкой удовлетворения цокал языком на черкесский лад. Молодцы! Орлами смотритесь! Он был доволен тем, как подготовил молодежь. Был доволен истоничный атаман, показав жестом Билому. Добрые хлопцы! Солнце заняло место в зените, было жарко, легкая прохлада долетала с реки. Казакам осталось пройти последние препятствия вольной джигитовки. Билый прислушался. Ему показалось, что на дальнем залоге стреляли. Он осмотрелся. Над пикетом, что ниже по течению марты, поднималась тонкая струйка черного дыма. «Вот и первый знак!» — пробормотал Микола и скрипнул зубами. Не подвела чуйка сотника. «Тревога! Черкесы!» — меркнула мысль. И почти сразу навстречу ему галопом выскочил казак из охранения с бунчуком в руках. «Да тоже, Василь, внук мой!» — выдохнул дед Трахим, привставая со своего почетного места. «Никак случилось что-то!» Подскакал к сотнику, приказной выдохнул. «Черкесы, верховые, человек около ста, увели косяк лошадей и направляются в аул. Если пойти через горы, успеем нагнать!» — Скачи в станицу! — приказал Билый. — Сполох! — Гонят! — закричал дозорный с вышки. Под Гавоюн кивнул. Сам слышал нарастающий шум. Стук сотни копыт и гортанные крики горцев. Урядник тут же, поняв посыл, закричал. — Занять оборону! Семь казаков, вооруженные винтовками и личным холодным оружием, шашками и кинжалами, залегли в амбразурах двойного плетня. У землянки копошился прикомандированный канонир, колдовал над старой горной мортирой. Единственный сигнальный заряд он собирался использовать с максимальной выгодой. Посмотрел на подхарунжева, кивнул, все в порядке, готовый, ждет команды. Гамаюн улыбнулся. Не время горевать о нехватке зарядов, надо черкесов не просто остановить, но и сковать, навязав бой, не дать им пройти наскоком и увести табун. Зная горцев, подхорунжий был уверен, что те не упустят такого шанса, как снести пограничную крепостицу, разрушить до основания землянку, снести плетни, порубить заставщиков. Обладая численным превосходством, передовые отряды непременно атакуют, пока остальные попытаются провести через брод табун. Гамаюн не сомневался в составе казаков. Молодежь вся обстрелянная, урядник опытный, даже канонир не выглядел сильно испуганным, а ведь сейчас будет сеча, и кровь непременно прольется. Добрался ли вистовой до места? Смог передать Банчук с наказом? «Сейчас бы как пригодился. Стрелял всегда отменно, первым был в залогах, таясь с винтовкой, и зря патроны не переводил, меняя их на чужую жизнь со счетом 1-1. Теперь самое главное, смогут ли они продержаться до прихода станичных. Должны и обязаны». Подхорунжий быстро проверил свою английскую винтовку, добытую на Балканской войне, засылая патрон в ствол. Безукоризненная она никогда не подводила. Вытерпи ты сейчас. Видишь те три раины. Так точно, господин Подхорунжий, мартира когда-то до них была пристрелена. Как только поровняются пли и ховайся в землянке, из нее будешь стрелять. Есть! Добре. Гамайон кивнул, снял попаху и вытер вспотевший лоб. Дозорной свышки проворно спустился на землю и занял свое место у амбразуры в плетне. Земля под ногами начинала дрожать под далеким конским топотом. Добре, еще раз сказал казак и захотел испить студеной воды такой, чтобы зубы свело, и горло заболело. Урядник тихо и внятно стал проговаривать молитву перед боем, и все стали креститься, глядя, как на них в клубах пыли приближается группа черкесов. Улюлюкая и завывая дикими собаками, они подбадривали друг друга, потрясая длинными пиками для разбора плетней. «В руце твоей Иисусе Христе передаю дух мой, ты же мя благослови, ты мя помилуй» и живот вечный даруй им».